Они почти дошли, когда их заметили. Варвары, как называла их Мина, надеялись на свое количественное превосходство, поэтому с организацией постов и дозоров у них было слабовато. Скорее всего, никто не умел и не хотел этим заниматься. Это была не армия, а толпа. Поэтому пройти вдоль подножия гор оказалось довольно легко. Банды не стремились разбивать свои стоянки на камнях. Большая их часть была в лесу. Те, кто все же забредал повыше и попадался на пути, были тихо и быстро ликвидированы. Но чем ближе они пробирались к перевалу, тем плотнее располагались стоянки, тем больше людей бродило по окрестностям, тем сложнее оставаться незамеченными. Но им это почти удалось. Они смогли добраться до места, где подъем начинал уходить вверх сильнее, и горы по бокам стали сужаться воронкой. В горлышке воронкой был проход в долину. Вокруг входа раньше концентрическими кругами расходились баррикады и ловушки. Сейчас же это место было абсолютно голым. Видно, варварам удалось его зачистить. Главное было то, что до перекрывающей узкий разлом скал стены на вершине перевала оказалось абсолютно голое пространство, которое нужно пересечь. Была еще ночь, но она никогда не бывает одинаково темной. Сначала тьма сгущается, потом, достигнув максимальной точки, начинает отступать. Сейчас темнота была предрассветной, уже неплохо видно окрестности а то, что было перед стеной, находилось вообще как на ладони. Они находились за последним крупным выступом скалы, перед лежащим перед ними открытым пространством, которое нужно было проскочить, и чем быстрее, тем лучше. Как только они оказались за скалой, Мина сложила ладонью причудливым образом возле рта и прокричала какой-то лесной птицей. Ей не ответили, она повторила крик. Вновь тишина. Она крикнула третий раз. Если на стене кто и был, они хранили молчание. Зато на ее крик среагировали варвары. Похоже, у них были проблемы с едой, и, услышав неподалеку настойчиво кричащую птицу, сразу две группы побежали на звук. «Голод, не тетка!» Тихо удалось перебить не больше половины прибежавших. Остальные поняли, что в них стреляют, и подняли тревогу. Выбора не было. Нужно бежать к воротам. «Если там никого нет или нас не пустят, то это конец», — крикнул на бегу папаша. «Не стрелять! Это мина!» — кричала она, что из силы на бегу. «Не стреляйте!» — повторяла она снова и снова. В лагере варваров начинался переполох. Они еще не разобрались, что к чему, но тревога уже была объявлена. Застучали во что-то гулкое, вроде барабанов, и крики звучали все громче и громче. Лагерь стремительно оживал. Мина и те, кто был с ней, добежали до ворот и столпились возле них. «Есть там кто наверху?» — крикнула мина, задрав голову пустите нас сейчас же!» «А ты кто такая?» Раздался после паузы голос сверху. Высота была приличная, больше 20 метров. Удивительно, что они успели построить стену так высоко. Ясно одно, забраться они не смогут, шанс только войти через ворота. Мина до последнего сомневалась, правильно ли она делает, ведя к воротам столько незнакомых людей, и можно ли им доверять и впускать внутрь. Но неумолимая логика обстоятельств развеяла все сомнения. Если они не войдут в ближайшие минуты, то умрут прямо тут, перед воротами. «Я Мина, я привела друзей!» «Мина мертва, она погибла, не смей пользоваться ее именем!» Донеслось сверху с излишней патетикой. «Я все равно войду!» Мина была близка к отчаянию. «И когда это случится, я выбью тебе все зубы! Открой ворота, сука!» Она паниковала, потому что понимала, что все люди, которые стоят рядом, погибнут из-за того, что она не смогла убедить кого-то открыть ворота. Но как это сделать, она уже не знала. «Ты не Мина, я тебе не верю!» Послышался глухой звук удара, и за ним последовал крик высоким сорвавшимся голосом. «Мина, дочка, это ты?» Это был фальцет на грани истерики. Мать спала очень четко, да и как тут можно спать, когда под их воротами собралось гигантское войско, какого еще не видел этот остров? Да, им удалось по большей части возвести стену. Да, они остановили врагов пока что, но надолго ли? Варвары готовили большие тараны, которые было видно со стены, и щиты, под прикрытием которых собирались ломать ворота. Долго ли они продержатся? Мать не знала. Она с трудом смогла взять себя в руки после гибели мины, и сейчас старалась о ней не думать. Она поклялась себе сделать для своего народа все, что сможет, но ей казалось, что она уже видит конец, и что он неизбежен. Поэтому, когда кто-то подбегал к ее шатру, она уже открыла глаза. Шатер стоял в непосредственной близости от пород. Мать считала своим долгом быть всегда рядом с передовой. Вбежала одна из воительниц. «Извини, что тревожу, мать!» «К делу!» — перебила мать. «Что случилось?» «Снаружи кто-то кричит условным знаком дозорных, а там никого быть не может!» Мать взяла меч и решительным шагом вышла из шатра. Не успела она сделать и нескольких шагов, как увидела бегущую к ней другую воительницу. Мать, снаружи кто-то кричит, что она мина, и просит не стрелять. Впервые в жизни мать швырнула свой меч на землю и, сбив с ног принесшую весь воительницу, побежала к воротам. На пути она сбила еще несколько человек, но плохо потом это помнила, как и то, как взбегала вверх по лестнице, сшибая углы и зарабатывая кучу синяков. Когда она оказалась наверху, она услышала конец разговора И после слов дозорной «Ты не Мина, я тебе не верю» подбежала и врезала говорившей по лицу так, что та упала. Мать перегнулась через край. «Мина, дочка, это ты?» Прокричала она, забыв обо всем. Но голос не послушался, и крик получился истеричным на грани визга. «Мать!» Мина с трудом узнала голос. «Это ты? Я привела людей, они могут нам помочь. Откройте ворота, или мы погибнем!» Это был голос Мины. Ошибки быть не могло. Мать подбежала к внутренней стороне стены и крикнула, пытаясь справиться со своим предательски треснувшим голосом. «Лучниц на стену! Открыть ворота!» «Мать, это ошибка! Даже если это мина, вдруг ее заставили, и мы впустим внутрь врагов!» — сказала одна из дозорных. Мать хотела ей тоже врезать, но сдержалась и постаралась взять себя в руки. Если она сейчас наделает глупостей, то может усложнить ситуацию. Если подчиненные подумают, что их предводитель спятил то просто перестанут слушаться и могут ее даже арестовать. А она сейчас ведет себя, как буйно помешанная. Мать опять выглянула наружу. Внизу маячили люди. «Мина, сколько с тобой человек?» «Нас полтора десятка, впустите нас!» — крикнула Мина. «Это займет время. Ворота забаррикадированы изнутри. Придется подождать, но мы вас прикроем!» — крикнула мать. Потом перебежала на внутреннюю сторону и крикнула вниз. «Где лучницы? Всех на стену!» «Периметр безопасности вокруг ворот. Мы впустим полтора десятка человек. Завал разбирают». «Начали», — донеслось снизу. «Всех свободных на разбор. Полностью не нужно. Главное, чтобы человек смог пролезть. Поспешите», — крикнула мать. И перебежала на внешнюю сторону. «Мина. Ворота открываются наружу. Они завалены изнутри. Мы проделаем проход и приоткроем одну створку. Вы сможете пробраться». Это уже было похоже на осознанное руководство, а не на истерику. И мать уловила, что ее распоряжения начинают исполняться. Она уже слышала, как топает множество ног по лестницам. Это лучницы бегут на свои посты. Слышала снизу, как куми подгоняет рабочих. Это означало, что разборка прохода началась. «Мина, кого ты к нам привела?» Мать старалась больше не выдавать своих чувств. «Это люди с другого острова. Они пришли помочь!» — крикнула Мина. «Меня зовут Папаша!» — раздался мужской голос. «Я руковожу соседним островом». «Я слышала о тебе», — сказала мать. «Приходили люди от вас?» «Федор и Петр», — крикнул папаша. «Верно», — сказала мать и, повернувшись к воительницам, которых собралось на стене уже довольно много, добавила. «Варвары не могли этого знать. Мы можем доверять этим людям, но сначала они должны выжить. Сейчас придется как следует пострелять». «Мать», — донесся снизу другой мужской голос, «есть хорошие вести». Адмога близко, вы не будете сражаться одни. Поговорим, когда войдете, сказала мать. Леона пихнула в бок Сансаныча, который сказал про подмогу. ⁇ Врать-то зачем? Потом объяснять придется. Они и так нас впустят, если успеют, ⁇ сказала она. А я и не врал, сказал Сансаныч. Ты просто не все знаешь. Варвары, донесся сверху крик, а за ним приглушенный крик матери, которая кричала в другую сторону. «Несите стрелы! Их понадобится много!» За это время стало еще немного светлее, видимость все увеличивалась. Они рассмотрели идущую на них лавину, так показалось в сумерках. «Приготовиться к встрече!» — скомандовала Лиана. «Папаша, отдай стрелы мини! Ты можешь пострелять из своей винтовки, шум здесь уже не важен!» «У меня просьба!» — сказал Руди. «Я пойду, прогуляясь через центр. Не подстрелите меня, стреляйте по флангам!» «Руди, не чуди!» резко сказала Маша. «Мария, я трез в рассудком, как всегда. Я очень люблю жизнь и не отдам ее по глупости. Просто я могу их немного придержать, а у нас, я так чувствую, каждая минута на вес золота. Я бы умер за тебя, но пока что я за тебя поживу. Так будет больше пользы». Руди широко улыбнулся и вальяжной походкой двинулся навстречу стремительно приближающимся варварам, крутят опорики в руках. «Правый, левый, правый, левый, правый, левый». «Что происходит?» — спросила Лиана. «Долго рассказывать», — сказал Сансаныч. «Жаль, что мы не успели обменяться новостями, потому что их много». «Свет!» — раздался голос матери сверху, и через несколько секунд полетел целый рой горящих стрел и упал широким полукругом на пути варваров. Стало заметно светлее. Руди, который был довольно далеко от линии горящих факелов, решил дальше не идти, резонно предположив, что стрелы полетят сначала туда». Если со своими он договорился, то лучницы сверху его вполне могут подстрелить. Ждать дальше не имело смысла, тем более, что враг был теперь хорошо виден. Или она начала методично стрелять из своей лазерной винтовки. Остальные, кто был вооружен также последовали ее примеру. В рядах приближающихся варваров послышались возмущенные крики. Они не ожидали, что их достанут на таком расстоянии. Рядом бахнул выстрел. Папаша тоже начал вести прицельную стрельбу. Варвары достигли линии огня. Как только это произошло, сверху раздался крик «Ап!», вслед за которым со стены взлетела куча стрел и, как дождь, обрушилась на варваров. Раздались крики боли. Тех, кто упал и был ранен, затаптывали те, кто бежал сзади. Многие несли большие, плетенные из веток прямоугольные щиты над головой. Их, по всей видимости, собирались использовать для штурма и прикрытия таранов. Каждое несло по несколько человек за пределанные снизу ручки. После залпа лучниц щиты стали похожи на дикообразов. Но они прикрывали далеко не всех. Эта атака была спонтанной и незапланированной. «Стреляйте в тех, кто несет щиты!» — крикнула Лиана, и первая выстрелила по Несуну. Несущий щит в первом ряду упал, щит завалился и опрокинулся. Но его тут же кто-то подхватил и выправил. Ненадолго, правда. Потому что ружье Улианы уже перезарядилось. Сверху опять раздался крик, а следом за ним обрушился Рой стрел. Щиты продолжали валиться, потому что все стреляли в несущих их варваров. Это сработало. Они поняли, кого убивают в первую очередь, и стали бросать щиты. Лавина надвигалась. На что они рассчитывают, крикнул папаша. Они не проломят ворота с разбега. Неужели им так хочется убить именно нас, что они готовы положить столько людей? Это не штурм, крикнула Лиана. Это спонтанная атака, которую мы спровоцировали. Многие из них и сами не понимают, зачем сюда бегут. Безумие толпы. Лучницы уже начали стрелять по готовности. Стрелы летели беспрерывно. Некоторые варвары уже добежали до руди. Первых двоих он зарубил почти мгновенно, а потом как будто исчез. На самом деле он смешался с толпой наступающих и мелькал то тут, то там. Лиана стреляла недалеко от того места, где орудовал руди. Специально для того, чтобы понаблюдать за его действиями. Было очевидно, что он совсем не тот, за кого себя выдавал. Но в данный момент это было им на руку. Врагов он косил нещадно. Краем глаза Лиана видела, как стреляет Нина. Скорострельность была феноменальная. Даже двойного запаса стрел ей надолго не хватит. Причем каждая стрела находила свою цель. Никитка ползал рядом, собирая подходящие на его взгляд по размерам камни и сваливая их в небольшую пирамидку. Барщик неподвижно замер рядом с ней на задних лапах и напряженно всматривался в приближающихся врагов. В хвосте у него было пять камней, и в каждой лапе по одному, всего семь. Нестандартный револьвер. В какой-то момент, поняв, что враг уже на расстоянии выстрела, он метнул камень и попал точно в лоб одному из варваров. После этого камни полетели с завидной регулярностью, вряд ли реже, чем выстрелы из лазерной винтовки. Удивительно то, что Барсик точно понимал, кто именно враг и в кого нужно стрелять. Все это Лиана отслеживала краем глаза, не переставая стрелять после каждой перезарядки. Все работали очень слаженно, но враги все равно приближались, задавливая своей массой. Очень многие из них уже погибли, но те, которые шли впереди, при всем желании не могли остановиться, на них сильно давились сзади. Лиана кинула наступающих взглядом и отметила, что щитов над головами у них уже не осталось. Эта тактика сработала. Теперь они были беззащитны для ударов сверху. А лучницы не заставляли себя просить и поливали нападающих градом стрел. Лиана заметила, что постепенно становится все больше маленьких стрел. Стрельба из луков частично менялась на стрельбу из арбалетов и становилась более точной. Если сначала лучницы били все больше по площадям то теперь арбаличчицы отстреливали уже конкретные цели. Но варвары были все ближе и ближе. Ворота пока оставались закрытыми, но через звуки битвы оттуда можно было уловить какой-то шум, а это вселяло надежду. Папаша бросил винтовку и выдернул из кобуры пистолет. Похоже, патроны закончились. У Мины закончились все стрелы. — Мина, дай свой пистолет, папаше! крикнула Лиана. Она тут же бросилась исполнять, К тому же папаша уже расстрелял весь свой небольшой боезапас. Отдав ему пистолет и коробку с патронами, мина выхватила свой меч. Дело шло к рукопашной. Когда варвары были уже в нескольких метрах, раздался крик рыбы. «Граната!» После чего последовал взрыв. Рыба учел просьбу Руди и бросил туда, где его не было. А Руди периодически мелькал в первых рядах наступающих. «Ты же сказал, что закончились!» — крикнул папаша, перезаряжая пистолет. «Закрысил парочку. Ты же меня знаешь. Граната!» — крикнул он опять, и последовал еще один взрыв. «Теперь точно все». Взрывы вызвали некоторое замешательство среди наступающих и придержали их, но совсем ненадолго. Лиана закинула лазерку за спину, достала пистолет и нож. «Если ворота прямо сейчас не откроются, то их просто растопчут». Словно в ответ на ее мысли сзади что-то заскрипело. Не оборачиваясь, она крикнула «Никита внутрь, Маша за ним, дальше по готовности!» Таяли последние метры до варваров. Мина приложила меч к груди острием вверх и бросилась вперед в атаку на варваров с криком «За сестер!». Она врубилась в толпу, и вокруг нее сразу образовался круг. Кто оказывался внутри, быстро умирал. Папаша опять расстрелял все патроны, заряжать больше времени не было, и он выхватил из-за шкирки свое мачете. Как раз вовремя, потому что до него добежали первые враги. Далианы тоже. Она расстреляла обойму и готовилась встретить их с ножом. Но тут как будто вихрь пронесся рядом. Очистилось небольшое пространство, и ее заслонил от нападающих руди. — Я останусь, — шепнул он через плечо, — иначе вы ворота не закроете. Но ты далеко не уходи, я потом постучусь, впустишь. И опять врубился в толпу. — Мина, отступай! — Крикнула Лиана и вставила в пистолет последнюю неполную обойму. Недалеко от мины и бился папаша, не давая ее окружить. С другой стороны, метался, как тень Руди. Лиана наконец смогла оглянуться. Девчонок уже не было. Игорь, Валера Сансаныч стояли возле приоткрытой створки и продолжали стрелять из лазерных винтовок. Внутрь, крикнула им Лиана, и экономия патроны убила двоих, которые оказались слишком близко. Мина быстрее назад. Мина находилась в полу битвы и не видела, что происходит у ворот, но реагировала на голос Лианы. Всего трое держали в полукругу при открытой створке. Мина, Руди и Папаша. За их спиной была Лиана и не ушедший Игорь. «Внутрь!» — толкнула его рукой Лиана, и он, хотя и не хотел уходить так рано, но послушно скрылся в темноте. «Мина внутрь!» — скомандовала Лиана. «Я пойду последний!» — крикнула та и зарубила очередного варвара после чего чья-то рука схватила ее за шиворот и потащила внутрь. «Папаша, за мной!» — крикнула Лиана, заталкивая мину за створку чуть ли не силой. Внутри за приоткрытой створкой пришлось карабкаться по мешкам, которыми завалили ворота. Проход был действительно узкий, но возле створки имелось небольшое пространство, где сидел незнакомый парень и держал толстую веревку, привязанную к воротам. Увидев, что папаша карабкается за ней, Лиана крикнула «Закрывай!» — Стой, один остался! — папаша схватил ее за руку. — Так надо, закрывай! — крикнула Лиана, парню с веревкой и, ухотившись вместе с ним, начала тянуть. Папаше не оставалось ничего, как присоединиться к ней. Створка тяжело встала на место. Парень выбил подпорку из-под большого бруска, и тот упал в пас, заперев ворота.